Поистине в этом году праздник святого Людовика оказался неудачным. Валуа был так зол и так усердно отгонял от себя мух, что не смотрел по сторонам. Даже ля ри он увидел, лишь очутившись перед крепостью на расстоянии четырех или пяти выстрелов из арбалета. ля ри стоял на самой вершине скалы возвышавшейся над гороной, а вокруг крепости высились зеленые холмы. Четко вырисовываясь на фоне по вечернему бледного неба в прочном кольце крепостных стен, сложенных из камня цвета охры, позлощенного закатными лучами, крепость Лариоль со своими колокольнями, башнями, с высокой ратушей, с ажурной колоколенкой, с крышами из красной черепицы, плотно жавшимися друг к другу. Походила на миниатюры в часослове, изображающие Иерусалим. Действительно прелестный город. Да и расположен он на возвышенности, как и подобает идеальной цитадели. Граф Кентский поступил весьма благоразумно, укрывшись именно в ля Нелегко будет взять эту твердыню. Армия, остановилась в ожидании дальнейших приказов. Но его высочество Валуа не спешил их отдавать. Он дулся. Пусть сам Коннетабль и маршалы примут необходимое, по их мнению, решения, а он не имеет полномочий наместника короля, не наделен никакой властью и поэтому не желает брать на себя никакой ответственности. Альфонс...